Запись 141. Для тети Иры. Уважаемая тётя Ира. Как твои дела? Как твое здоровье? Очень хочу с тобой увидеться. Спасибо, что помогаешь Галечке писать письма. Новое письмо совсем без ошибок. Сразу видно, что ты контролировала. Кроме того, думаю, для нее опыт обращения с почтой очень полезный и развивающий. У меня все хорошо. Галечка попросила меня написать тебе, как ты и сама знаешь. «Ее очень задело то, что ты наругал ее за шторы. Тетя Ира, Галичева ведь совсем еще ребенок, а дети очень быстро растут. Я понимаю, что с ней бывает тяжело. Она большая непоседа, но будь с ней, пожалуйста, поласковее. Она будет стараться для тебя в тысячу раз больше, если будешь хвалить, а не ругать. Прости, если лезу не в свое дело. Может быть, советовать мне не стоит. Просто переживаю, когда она грустит. Обязательно напиши мне про здоровье и все остальное. Твой племянник Орлен.